Глава 20. Т0 пространство. Бараксис 4. Город Ши. Моему изумлению не было предела. Как она появилась на планете, понятно, открыла портал. Я что зря освобождал магмового босса, а Валькирия так старательно уничтожала заглушки, Вот только как Ему умудрился найти ее первым, да еще и накинуть невидимость и протащить ее мимо всех дронов камер незамеченной. И разве она умела сворачивать свою ауру так, чтобы ее не замечали даже фавориты? Научилась у мусорной королевы? И почему Нес вообще пошла на поводу у Юма? Быстро покосившись на напарника, я все понял. Та чудовищная сила, что вижу я. Скорее всего ее видят Инесса и остальные королевы. А вот механоиды не видят. Или им не дают увидеть? Вопросы, одни вопросы. Решив, что ответы я сейчас вряд ли получу, я откинул лишние мысли. Факт есть факт. Сильнейшая из известных боевых королев Нэс стояла на перекрестке прямо на куске асфальта, выбитого вверх клином. Я чувствовал ее заинтересованный взгляд. Стоило только приблизиться к невидимой черте в сотни метров, как она послала слабый, но направленный псионический импульс. Она здесь. Я не питал иллюзий, что она будет сражаться на моей стороне. Более того, я опасался ее непредсказуемой реакции. Все же последний раз, когда мы с ней встречались, меня потом еще несколько минут потряхивало от ее мистической ауры. Интересно, какие на нее планы строит Юма? Жаль, нет возможности переговорить с напарником откровенно. За нами сейчас следят везде». Между тем, королева продолжала посылать пси-сигнал, суть которого сводилась к следующему. «Эхерион должен быть уничтожен. Сама она не справится. Объединиться с другими королевами невозможно. Каждая рой и каждая королева преследуют свои цели. Только я, Эйн, могу их объединить». Мы пролетели перекресток, но никто и не заметил притаившейся королевы. она последовала за нами, держась на некотором расстоянии. Причем она не ходила, не бежала и даже не летала. Телепортация, и вот она сначала в одном месте, а потом в другом. Сначала на изломанном фонаре, а теперь на крыше разрушенного небоскреба. «Эй, Юм, а как так вышло, что в кишащем тварями городе? Мы летим по маршруту, и мои сканеры не видят никого в радиусе километра», — внезапно спросил Терекс. «Насколько я знаю, ты и она…» Он махнул в сторону Амелии. «Упали в этой зоне во время высадки!» «А ты посмотри, кого вы везете, и все вопросы отпадут!» «Мару и Корзу ненавидят друг друга!» «Мусорная королева экранирована так, что ее никто не заметит!» «Иначе света Мары уже бы встала у нас на пути!» «Мы в зоне смерти!» Внезапно подал голос пиковый туз. «Что?» «Не понял я!» «Моя способность! Я чувствую зоны вероятности!» «И здесь вокруг смерть для всех, стопроцентная!» «Без просветов?» – уточнил фаворит фрилансеров. «Угу. А это хреново!» – невесело хмыкнул Терекс. «А можно подробней?» – поинтересовалась Прей. «Это похоже на ходьбу по старому подвесному мосту. Ты можешь пройти по нему 10 раз, но всегда есть вероятность, что какая-нибудь из ступенек под тобой сломается» и ты рухнешь в пропасть. Если зона пахнет желтым светом и даже не спрашиваю, как это, то вероятность низкая. Если она пахнет кровью и железом, вероятность выживаемости 50 на 50. А если пахнет черными чернилами, 100%. Но это только вероятность. Можно легко пройти черную зону, и ничего не случится. А можно столкнуться с чем-то в желтой и еле уйти. Какая интересная способность оценил я. Я прикинул, что в принципе пиковый тусправ. прав. Вероятность смерти, если Несса решит тут оторваться сто процентов, но при этом она может спокойно просидеть под невидимостью. Да и мусорная королева тоже вон спокойно сидит, не говоря уже о Митарес и находящейся где-то впереди Альгоре. Четыре королевы на одних соревнованиях. Они хоть выдержат эти соревнования? Стадион показался за очередной пачкой небоскребов. Первая ассоциация огромный пончик, откуда откусили значительный кусок. Я чувствовал силу тварей Роя. Их энергетика расползалась далеко за стадион, и отсутствие других видов Роя как раз было следствием этого. Альгора здесь, я чувствую, предупредил Коди. Нет, и один парень. О, кошмар распрошал по моей карбивановой шкуре. О, давно я с ней не встречался! Хохотнул фрилансера. «Эй, впереди! Вы так и будете вести нас прямиком в лапы света?» Да, знакомая мне света из ящероподобных тварей с большими переливчатыми капюшонами уже показалась в зоне видимости. Я чувствовал их мощь и поразился тому, насколько они были слабее, чем магмовый босс. Если последний по моей воображаемой шкале шел где-то на девять из десяти, то свита Мара — это семерка. Однако внезапно их мощь возросла. И причина оказалась банальной, они стали марионетками. «Ненавижу марионеток!» — тихо пробурчал я, но, судя по смешкам моей команды, меня услышали. «Снизи скорость!» Альгора послала сильный псионический импульс в нашу сторону. Я разговаривал с разными королевами, и Альгора была самой дерзкой из них. Начнем с того, что ее сигнал был агрессивный, острый. В голову сразу пришла ассоциация с псионическим уроном из игры, И раньше я не сталкивался с подобным. Суть я высказывания была в следующем. Какого черта я притащил сюда от Роди Корзу, да еще и столпой механоидов? Удивительное дело, но Анесса она ничего не сказала. Не заметила? Пришлось в таком же тоне с такой же остротой псиволно отвечать ей, что я пришел сюда решать вопросы, связанные с ней, Альгорой. А с кем я прилетел сюда, не ее королевского ума дело. «Если она сейчас же не заставит своих марионеток пропустить меня и мою свиту, то я ее лично эволюционирую назад?» Альгора промолчала, но красноречивее за нее ответили действия. Свита больше не была полчища марионеток. Она вообще перестала обращать на нас внимание. Йом выдал траекторию, и мы спокойно пролетели внутрь стадиона. «Да как ты это делаешь?» воскликнул Шип, отмечая, что свита как-то поскучнела по отношению к нам. «Мистики иногда могут договариваться с Роем. Ну да, то, что ты договариваешься напрямую с королевой, весьма интересно», заметил пиковый туз. Арена представляла собой огромное поле, покрытое толстым слоем песка, разрушенные металлоконструкции, торчащие то тут, то там куски арматуры, искореженные пластиковые сиденья, и в противоположной стороне от укуса пончика стадиона — улей. Я впервые увидел улей седьмого тира вживую. Он представлял собой строение, состоящее из квадратов, закрученных по спирали. Нижние уровни были шире, верхние – уже. Судя по количеству мистической энергии и ресурсам, которые протаскивали мелкие твари Роя Маро, и трупов незадачливых жертв, состоящих из особей других видов Роя, Альгора копала здесь основательно. Клетки, в которой ее держали, не было видно, а и синий-черный ошейник на ней выглядел скорее украшением, нежели средством контроля. Полагаю, что администрация так до конца и не осознала, кого именно сюда привела. Мы остановились напротив Альгоры всей группой. Мусорная королева все так же сидела на контейнере, на удивление даже не пытаясь сбежать. Взглядами, которые ее награждала Алигора, можно было испепелить. Я обратил внимание, что температура окружающей среды подскочила за 150 градусов. Эйну с неудовольствием пришлось понизить темпы эволюции. С небес ударил душераздирающий рев. Мне даже не нужно было поворачиваться. Сначала нас накрыла тень, а затем на крышу стадиона опустился магмовый босс. Я уже было забеспокоился, что эта гороподобная туша сядет и сломает своим весом стены стадиона, но ничего не произошло. Он медленно и величественно спускался, одновременно уменьшаясь в размерах, и через полминуты оказался в четыре раза меньше себя прежнего, но все таким же гигантом, на котором я и моя команда легко могли уместиться. «Опа! Он уже умеет уменьшаться без присутствия королевы? Хм, не только у ксилусов эволюционный скачок», — заметил фрилансер. Напарник скосил на меня быстрый пиксельный взгляд. Я же покосился на то место, где стояла Нес, ровно по тенью магмового босса. «Если у тебя есть конкретный план, то самое время его озвучить», — заметил Терекс. По напряженной атмосфере было заметно, как сильно механоиды нервничали. Плана, плана не было, но были вопросы у Эйна, Что Чтобы дальше не произошло, ждать моей команды. Йом, проследи. Я сделал жест, чтобы все оставались на месте, а сам на небольшой высоте спланировал в сторону Алигоры. Медленно. И с каждой секундой чувствовал, как стадион стягиваются силы. Света Мара бросила охрану ворот и выползла из щелей между разрушенными конструкциями. Одновременно с ней нарастал шум прибоя. Локаторы дальнего действия показывали, что в нашу сторону ползет какой-то морской гад. Пока я спускался, он выполз из воды и закинул гигантский щупальца с глазами на крышу стадиона, оставляя стальное тело в толще воды. Кто бы сомневался, что глаза его будут красными. Марионетка королевы Акро внимательно следила за нами, пугая одним своим видом, и отвлекая внимание от парочки губителей, что уселась на уцелевшие сиденья, сложив крылья и вертя головы в разные стороны. Я опустился в центр стадиона, а твари все пребывали. Нет, не так. Марионетки. Небольшой пятачок зрительских сидений превратился в хрустальный, и оттуда вылез подозрительно знакомый кристаллический паук Роя Хней. Откуда-то прилетели шипастые стрекозы, драксов, виденные мной когда-то давно в зоопарке. Обе твари красными глазами двух разных королев. Это я понял по оттенку зрачков. Никогда не задумывался, что он у них разный. Максисы появились откуда-то из технических помещений волной. Максис Прагунея, они в несколько прыжков заняли свое место недалеко от возникших из нематериального мира уродливых шаров с огромной пастью, Рой Витари. Потребовалась некоторая сноровка, чтобы вычленить последний вид роя, Гурама, едва заметное обычным зрением облако мелких мошек, которых и засечь что можно не сразу. Тем не менее, Гураму звучали силу, и едва ли не наравне со свитой Мару. Королевы всех десяти ныне существующих роев собрались здесь. Кто-то через своих подчиненных, кто-то во плоти. И подозреваю, что и всему виной моя скромная персона, точнее Эйна. Если сейчас начнется заварушка, я бы предпочел осидеться где-нибудь подальше. Фразу брошенную Тираксом я услышал, несмотря на разделяющее нас расстояние. Интересно, почему они еще друг друга не перебили? – добавил кто-то из имперцев. Лучше спроси, почему нас еще не перебили, – фыркнул Тус. Так как пошел разбираться? – хохотнул Келера. Эйн выпустил псионический импульс. «Фиксирую псионический выброс. Значение аномальное. Капитан?» Это напряглись фавориты. Но что интересно, на периферии зрения появилась иконка глаза. Сомнений не было. Кто-то из высокопоставленных призраков смотрел глазами моего механоида. Видимо, кто-то отчаянно пытался понять, о чем тут разговаривает Рой. Вот только ответа не было и у меня. Я одновременно понимал, но при этом не осознавал сказанного. Как будто ребенку рассказывают про квантовую физику. Слова понимаешь, отдельные предложения понимаешь, но смысл всей картины куда-то ускользает. Эйн спрашивал что-то о танках, об искусственной эволюции и о том, кто из королев работает с людьми, разрабатывая муть. Королевы будто ощетинились, удивились или возмутились, а некоторые подчинились. Давление силы королев было колоссальным. Песок от него буквально превращался в пыли. Первый, как ни странно, откликнулась мусорная королева с вопросом, который иначе, чем интерпретировать, так я не мог. «А что, с механоидами можно сотрудничать?» Кто-то возмутился, что нужно уничтожать врагов Роя. Кто-то сказал, что они хотят достигнуть цели, а механоиды мешают. Кто-то, как Нес, попросту промолчал. К ней согласились, что раз Аин вернулся, следует прекратить сотрудничество с людьми и перестать выходить за рамки своей природы. Королевы Кселус остались нейтральны, указывая на то, что благодаря людям смогли совершить эволюционный скачок быстрее. А вот королева Драксов и Альгора ощетинились. Они возмущались. Утверждали, что раз изначальные королевы мертвы, значит, они имеют право использовать нас, людишек, чтобы Рой развивался дальше. При этом они не входят в контакт с машинами, и врагами всей органики такими, как я. И это я, Эйн, являемся угрозой всем раям». И тут Альгора пошла дальше. Она заявила, что, как мой ребенок, имеет полное право сожрать меня и стать новой изначальной королевой. И тогда она достигнет цели, заложенной предками. Цели, которые Эйн предала. «Юм, выпускай довод!» Я заорал, одновременно активируя модулятор, и, уходя от огненных пут Альгоры, выброшенных сразу после псионического посыла. В эту же секунду на меня было накинуто ускорение, а я активировал динамический щит. Альгора без разговора рванула вперед, но резко отпрыгнула прямо в паре метров от меня. Двери контейнера открылась. Аура силы, витающая в воздухе и давящая на наши кристаллические сердца, усилилась многократно. Все напряглись еще сильнее. Фавориты опасливо отпрыгнули от контейнера, не говоря уже о моей команде. И на свет появилась она. Из контейнера медленно вылез костяной клин с витиеватым круговым узором. Стоило ему покинуть свое убежище, как он раскрылся на две части, образуя крылья. Да, перед нами пристала очередная королева. Мне хотелось истерически рассмеяться. Она очень походила на одного из суперсложных боссов локации в любимой игре. Костяные крылья с толстыми кожаными перепонками, лицо словно шлем механоида, Выполненная из костной ткани, чем-то напоминала мой собственный шлем. Отсутствует всего, кроме двух вырезов под крупные рубиновые глаза с вертикальными зрачками. Фигура, тут бы позавидовали все топ-модели. Выпуклая костяная грудь, а ноги заканчивались туфлями на высоком каблуке. Все тело покрывали костные кожаные наросты, на которых переливались на свету зеленоватые узоры из множества точек. И что интересно... Система Немезис не опознавала ее. «Сожри тебя, Эхерион! Капитан, что ты притащил на соревнования?» Ошарашенно воскликнул фаворит фрилансеров, озвучив мысли всех присутствующих механоидов. «Королеву!» Я технично сместился на скорости к Йому. Напарник вызвал больше доверия, чем все здесь присутствующие. «Ты притащил на соревнования двух королев?» Взревел появившийся в поле зрения герцог. Его команда опустилась на крышу стадиона и сейчас смотрела на разворачивающуюся внизу картину. «Ну...» — протянул я. «Двух же, да?» — жалобно спросил Эмбер. И столько в его словах было надежды, что я только покачал головой. «Трех», — пришлось честно признаться мне. «Третье откуда?» — одновременно вопросила моя команда, исключая Юма. А вы что думаете, мы зря Валькирию что ли вызывали? Кошлянул Юм, поглядывая на Митарес, но при этом не спеша скидывать с Нес сокрытие. Что примечательно, сильнейшая из королев переместилась поближе к нам, но как-либо обозначать свое присутствие, кроме как через Магмового босса, отказывалась. Псионический разум. Способность активировалась Айном, и что удивительно, он взял под контроль Нес. Сначала я обрадовался, но потом до меня дошло, что под контроль не совсем верно. Он видел ее глазами. Она пустила его в свой разум, не ставя барьеры и не сопротивляясь. Она была, если подобрать человеческие слова, верна до самого конца. Ауры силы схлестнулись. затрещал воздух, напитанный мистической энергией. Они ударили одновременно. Алигора выпустила концентрированную лимфатическую энергию, отдающую огнем в форме метеора. Метар испарировала. И, используя в два раза меньше силы, она легко и непринужденно разбила метеор десятком мелких, с мою руку костяных клинев. Эйн, словно пылесос, всасывал в себя мистическую энергию, перерабатывая ее. «Они сейчас весь город разнесут!» — заорал Митрекс. «Уходим!» — рявкнул Тус. «За мной!» — я указал цели магмового босса. За несколько секунд вся моя команда без вопросов переместилась на тушку босса. Коди и Шип присоединились. Присоединились к нам и фрилансеры во главе с Терексом. Туз тоже. И пара имперцев под никами Слыши Хуа. «У нас есть план?» — спросил Юм. Очередная атака Альгоры разнесла на тысячи кусочков стену стадиона, оставив в ней прореху. «Варим отсюда!» — рявкнул я, подкрепив приказ псионическим импульсом. Монстрозную твари не нужно было уговаривать дважды. Она в два взмаха высоко взлетела, а затем направилась к центру материка. Несса с открытой невидимостью тоже телепортировалась к нам. «Капитан, один только вопрос. Что это было за королева?» Ошалело спросил Коди. Несмотря на то, что летели мы быстро и высоко, я почувствовал отголоски силы. Очередной удар одной из королев оставил в городе пустой веерообразный след, стерев его строение с лица земли. Айгора была ослаблена боем с Метарос. Пророк это предвидел, и поэтому им удалось ее захватить. А сама Метарос успешно сбежала на Каргу, где мы ее случайно подловили, подлечили и засунули в контейнер восстанавливаться. Мусорная королева оказалась там же. Решила поучаствовать в процессе охраны своей сестры. «Ну а дальше вы знаете», — кратко описал я. «То есть тебе опять повезло?» — хохотнул Коди. «Я не виноват, они сами попались под руку», — пожал плечами я. «Куда теперь летим?» — спросила Прей. Видно было, что на спине летающего существа ей не по себе. а ну и понятно. Аура твари давила. Человек под таким давлением существовать попросту не может. Другое дело механоет. «Закат близко. Скоро появится колос. «Надо бы его убить, пока королевы решают, кто из них круче». «А тебя не смущает, что разборки между королевами такого уровня могут разнести континент?» «Как бы между делом», — спросил Шип. «У меня иммунитет от последствий, как и у Эмбера и у Валькирии», — хмыкнул я. «Возможно, не стоило говорить это на камеру, сидящую на шлеме, потому что не прошло и минуты, как небо расцвело очередной голограммой». Внимание, охотники! Начинается ивент уничтожение капитана. Любой механоид может безнаказанно напасть на капитана и уничтожить его механоида. Награды за уничтожение – красный щит, лимфатические перчатки сокрушителя, снижение налога на добычу на 20% в течение месяца, беспошлиная торговля на Браксисе 4 на 4 года. Срок ивента – 4 часа 59 минут 59 секунд. 58 секунд 57 секунд Вот это ты встрял, капитан! За могильным тоном произнес Коди. А вот перед моими глазами высветилось следующее сообщение. Ты – цель Ивента. Десять тысяч механоидов заплатили за создание локального мероприятия по твоему уничтожению. Теперь ты – враг всех механоидов на королевской охоте. За каждого уничтоженного или сдавшегося механоида ты получаешь тысячу серебряных и 10 бронзовых очков. Цель – выжить. По окончании ивента ты получаешь статус неуязвимый. Любой атаковавший тебя механоид автоматически выбывает из проекта механоид на один имперский год.